Карма и другие истории Мальчик, который рисовал кошек. Много-много лет тому назад в маленькой деревушке в горах жил бедный крестьянин с женой. Они были очень хорошими людьми, но им с великим трудом удавалось покормить своих детей. Впрочем, старший от природы был наделен физической силой и уже в 14 лет стал отличным помощником отцу, а дочери, едва научившись ходить, вовсю помогали матери. Лишь младший сын, похоже, не был способен к тяжелой работе. Но он был очень умен, куда умнее своих старших братьев и сестер. Однако так мало слаб, что люди сокрушались и говорили, что он никогда не вырастет. Поэтому родители решили, будет лучше, если он станет священником, а не крестьянином. И вот однажды они отвели своего младшего в деревенский храм и попросили старого священника взять мальчугана к себе и выучить всему, что надлежит знать монаху. Старик поговорил с мальчиком, задал ему несколько сложных вопросов. Тот ответил, и священник убедившись, что ребенок смышленый. Согласился взять его в храм с ушкой и обучать. Мальчуган быстро выучился всему, чему учил его старый монах. К тому же он был очень послушным. Во всем, кроме одного. Во время уроков ему нравилось рисовать кошек. И он их рисовал даже тогда, когда ему не следовало этого делать. Прочем рисовал он их и когда оставался в одиночестве. Он рисовал кошек на полях книг священника, на экранах и ширмах в храме, на стенах и на балках свода. Несколько раз старик говорил ему, что тот поступает неправильно. но мальчик не переставал изображать кошек. У него был талант, но талант художника. По этой причине он не очень подходил на роль послушника. Хорошему послушнику следует изучать книги, а не разрисовывать их. Однако после того, как на бумажной ширме появилось несколько новых замечательных рисунков, священник сказал сурово. «Мальчик, ты должен оставить храм немедленно. Из тебя не выйдет хорошего священника, хотя вполне возможно из тебя получится большой художник. А теперь разреши мне дать тебе последний совет». Думаю, ты никогда его не забудешь. Избегай больших помещений ночью. Ночуй в маленьких. Ребенок не знал, что старик имел в виду. Говоря, избегай больших помещений ночью, ночуй в маленьких. Он думал и думал, увязывая свои невеликие пожитки в узел и собираясь в дорогу. Но так ничего и не смог придумать. А спросить монаха не решился. Смелости хватило только на то, чтобы вымолвить «Прощайте». Он покинул храм в большой скорби и принялся размышлять, что делать дальше. Если пойдет домой, то отец накажет его за непослушание. Он побоялся возвращаться, но тут он вспомнил, что в соседней деревне примерно в 12 милях есть большой храм, и он подумал: а что если отправиться туда и попросить монахов принять его в послушники? Но храм закрыли. Мальчик не знал этого, потому что в нем поселился гоблин. Монахи испугались и разбежались, и теперь демон владел этим местом. Несколько храбрых воинов пытались победить и убить чудовище. Они оставались в храме на ночь. но живыми их уже больше не видели. Никто не рассказал об этом мальчику, и он отправился в свой путь в надежде, что найдет приют. Когда он добрался до деревни, мадамна сгустилась, и все жители уже спали. Но паренек увидел храм, что возвышался на холме, и в нем горели огни. Идти было нужно прямо по главной дороге деревни. И он пошел. Те, кто рассказывал эту историю, утверждали, что гоблин специально зажигал ночь лампы в храме, с тем, чтобы одинокие путники искали в нем приют. Мальчик подошел к храму и постучал в ворота, но никто не отозвался. Он постучал еще раз, но к воротам никто не подошёл. Наконец, он решился тихонечко толкнуть дверь и, к своей радости, обнаружил, что она не заперта. Так он вошел внутрь. Лампы горели, но монаха внутри не было. Он подумал, что кто-нибудь из священнослужителей обязательно скоро появится. Уселся на пол и принялся ждать. Потом он заметил, что все в храме густо покрыто пылью и паутиной. а пол грязный. Про себя он подумал, что монахи обязательно возьмут его прислужники. Ведь кто-то должен здесь убираться и все начищать. Он было принялся размышлять, почему все кругом находится в таком запустении, но ничего не придумал. Зато он обратил внимание, что повсюду в храме стоят ширмы и разрешены бумажные экраны. Это порадовало его. На них можно нарисовать много кошек. Хотя он устал, но эта мысль вдохновила его. И маленький художник с гадом принялся искать ящик для письменных принадлежностей. А когда нашел, открыл его, достал кисточку чернила и взялся рисовать кошек. Он рисовал и рисовал. На ширмах, экранах и нарисовал их великое множество. А затем устал, и ему очень захотелось спать. Он было устроился подле одного из разрисованных им экранов. И стал засыпать, когда вдруг вспомнил слово своего учителя. Избегай больших помещений ночью, ночую маленьких. Храм был огромен и совершенно пуст. В огромном зале мальчик был один. Он задумывался над тем, что ему сказал монах, и хотя он не понимал, что означают его слова, первый раз за все время немного испугался и принялся разыскивать маленькую комнату, чтобы устроиться на ночь там. Через некоторое время он обнаружил такое помещение. Небольшую комнатку, отделенную от хромового зала раздвижной дверью. Он открыл ее, пошел внутрь и запер за собой на засов. Затем лег на пол и быстро уснул. Поздно ночью его разбудил ужасный шум. Он слышал звуки схватки и чудовищные пронзительные крики. Было так страшно, что мальчикан даже не решился посмотреть в щелку, что происходит в храмовом зале, не то чтобы выглянуть из своего убежища. Он лежал совсем тихо, забившись в угол, и даже затаил дыхание от ужаса. Он видел, что горевшие в зале лампы внезапно погасы и наступила тьма, но ужасные звуки продолжались. Затем они стали даже еще громче, и весь храм заходил ходуном. Как долго все продолжалось, мальчик не знал. Но вдруг. Опустилась тишина. Он был так напуган, что даже не пошевелился. И так лежал недвижим до тех пор, пока лучи утонило солнца не проникли сквозь щели в его коморку. Тогда, очень осторожно, он выполз из своего убежища и заглянул в зал храма. Первое, что он увидел, весь пол был густо залит кровью. А затем обнаружил, что в самом центре зала лежит огромная, чудовищных размеров крыса. Это был гоблин. В таком обличье он существовал. Но размерами своими он превосходил быка, и он был мертв. Но кто или что убило его? Ни единого человеческого существа, ни нового создания мальчик не видел. Ни души кругом. Внезапно ребенок обнаружил, что кошки, которых он рисовал накануне вечером, изменились. У каждой пасти кваки были окрашены кровью. Тогда он догадался, что демона растерзали они. Кошки, которых он нарисовал. И мальчик понял, какой удивительной мудростью обладал его старый учитель. как он был прозорлив и почему на прощание сказал «Избегай больших помещений ночью, ночью маленьких». А потом, много позднее, мальчик стал знаменитым художником. Некоторых из его удивительных кошек до сих пор можно увидеть на старых японских полотнах.